Сначала я был потрясен. Мне казалось, что это невозможно, это неправда. Не знаю, понимаете ли вы меня, это не была настоящая Кэролайн. Она не могла такого совершить. Но, тем не менее, вы считаете, что на суде вина Кэролайн Крейл была полностью доказана? Мередит блэк снова внимательно посмотрел на него. — Сударь, если это сделала не она тогда, тогда, если это не она...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 Мередит Блэйк нахмурился, вы должны были прийти раньше ко мне. На этот раз Пуаро промолчал, он ждал. И Мередит Блэйк продолжал, у Филиппа предвзятые отношения. К чему? По сути, Филипп — сущее нагромождение предвзятых мыслей. Он был всегда таким. Блэйк бросил кроткий и смущенный взгляд на Пуаро. Он пытался повлиять на вас, настроить против Кэролой?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 Он всегда был привязан к Эмиэсу. В его чувства входил, я считаю, элемент восхищения, так сказать, своего рода культ героя. Эмиэс, Крейл и я в одном возрасте. Филипп на два года моложе, и он всегда с восторгом смотрел на Эмиэса. Для него это был тяжелый удар, и он проявил в отношении Кэролайн жестокость. У него, наверное, не было никаких сомнений. Ни у кого из нас не было сомнений наступило молчание затем лейк обиженным плаксивым тоном присущим слабодушным людям продолжал все прошло забылось и вот теперь приходите вы чтобы воскресить все снова не я а Кэролайн Крейл. мерith внимательно посмотрел на него карлин что вы хотите этим сказать поро ответил остановив взгляд на блейке карline Крейл младшая Лицо Меридита блейка прояснилось, — А, так-так, ребенок, маленькая Кэролайн Карла. Я вас сначала неправильно понял. Вы полагали, что я веду речь о настоящей Кэролайн Крэйл? Будто она не может, так сказать, мирно лежать в могиле. Меридит Блэйк вздрогнул, — О, нет, прошу вас. Вам известно, Кэролайн написала своей дочери, это были ее последние слова перед смертью, что она невиновна.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 «Во всяком случае, мне так показалось, но сейчас вы уже в этом не убеждены. Написать подобные вещи, будучи на смертном одре?» Пуаро посказал, «Благочестивый ложь, наверное». «Возможно, Мередит сомневался, но это не очень... Нет, это не похоже на Кэролын!» Эркюль Пуаро утвердительно кивнул головой. «Карло Ле Маршан сказала то же самое». Но у нее это могло быть всего лишь воспоминанием детства. Зато Меридит хорошо знал карлин Крейл. Теперь у Пуаро было первое подтверждение того, что он мог положиться на убежденность Карлы. Меридит Блейк поднял глаза и сказал, растягивая слова. «Если она была невиновна... карлин боже мой! Тогда это все из области безумия! Не вижу...» Никакого возможного решения, и уставившись на Пуаро, а вы, что вы думаете? Наступило молчание. До этого времени, — сказал наконец Пуаро, — я ничего не решал. Я только собирал впечатление, какой женщиной была Кэролин Крейл, каким человеком был Эмиас Крейл, какими были все те, кто в то время находился там, что, собственно, произошло в те дни. Вот что необходимо знать». Я должен внимательно изучить все факты. Ваш брат мне поможет. Он пришлет мне описание событий, какими он их помнит. Мередит Блейк сказал резко, это вам особой пользы не принесет. Филипп очень занятой человек. События улетучиваются из его головы, как только они произошли. Убежден, он все изложит неверно.